Автомобильная компания Toyota. Станок с защитой от ошибок стал одной из самых популярных моделей Toyota, и в 1929 году он послал своего сына Кейтиро в Англию для переговоров о продаже патентных прав компании Plat Brothers, ведущему производителю предельного и ткацкого оборудования. Его сын договорился о переуступке прав за 100 тысяч фунтов стерлингов. И в 1930 году Тойода использовал эти деньги в качестве стартового капитала для создания Toyota Motor Corporation. По иронии судьбы, Китиро Тойода был хрупким и болезненным мальчиком. Многие считали, что он слишком слаб здоровьем, чтобы стать основателем и лидером компании. Но его отец думал иначе. И Кейтиру Тойода упорно добивался своего. Его отец понимал, мир меняется, приводные станки скоро станут вчерашним днем, а автомобили — это технология будущего. Кроме того, он оставил след в мировой индустрии, делая ткацкие станки, и хотел, чтобы сын имел возможность сделать что-то свое. Отец Кейтиру отправил его в престижный токийский императорский университет, изучать машиностроение. Специализацией Кейтиру стали двигатели. Несмотря на инженерное образование, Кейтиро Тойота шел по стопам отца, изучая свое дело на практике. Кейтира создал Toyota Automotive Company в соответствии с философией своего отца и его подходом к управлению. Идея о системе точно вовремя родилась во время поездки на заводы «Форда» в Мичигане. Там Кейтиру ознакомился не только с автомобильной промышленностью США, но и с системой супермаркетов, где товары появлялись на полках точно вовремя, по мере того, как их разбирали покупатели. Началась Вторая мировая война. Япония потерпела поражение, и американцы, ставшие победителями, могли остановить производство машин, Киитиру Тойода очень беспокоился, что послевоенная оккупация приведет к закрытию компании. Но этого не произошло. Американцы понимали, что для восстановления Японии нужны грузовики и помогли японцам возобновить их производство. В период оккупации экономика постепенно возрождалась. Заказов на автомобили у Тойоты было достаточно. Но в стране свирепствовала инфляция, и продукция не окупалась. Инфляция достигла таких масштабов, что в 1948 году долг Тойоты в 8 раз превысил ее суммарный капитал. Чтобы избежать банкротства, Тойота ввела политику жесткой экономии. Была урезана зарплата менеджерам, которые согласились на это добровольно. И на 10% сокращена зарплата всем остальным сотрудникам. Кейтиру был принципиальным противником увольнений и рассчитывалось бежать их за счет сокращения расходов. Но сокращение зарплаты оказалось недостаточно, и Кейтиру Тойода был вынужден попросить более полутора тысяч рабочих уволиться. Это привело к забастовкам и демонстрациям рабочих, которые в ту пору были в Японии обычным делом. Киитиру Тойода — Взял ответственность за неудачи автомобильной компании на себя и оставил пост президента. Его поступок помог успокоить рабочих. Из компании добровольно уволилось еще некоторое количество рабочих, и мир был восстановлен. Философия «Тойоты» сегодня предполагает, что благополучие компании в долгосрочной перспективе важнее личных интересов и нужно быть готовым взять на себя ответственность за происходящее. В таком же духе воспитывались все члены семьи Тойода. Все они не боялись черной работы, учились на собственном опыте, были готовы к инновациям и считали, что компания должна приносить пользу обществу. После Кейтиро компанию возглавил его двоюродный брат Ейди Тойода. Он также изучал машиностроение и был убежден, что все нужно делать своими руками и не бояться черной работы. Когда перед ним вставала сложная задача, он брался за ее решение и учился на собственном опыте. Ей Дзи Тойода руководил компанией в самые трудные годы после войны и позднее, когда она стала превращаться в компанию мирового масштаба. За было решающее слово при отборе руководителей, которые занимались разработкой, производством и продажами, и, что самое главное, созданием производственной системы Toyota. Сегодня Дао Toyota прижилось не только в Японии. Предприятия Toyota по всему миру тоже руководствуются его принципами. В компании Toyota постоянно думают о том, как сохранить систему ценностей которая заставляла основателей компании браться за любую работу и решать проблемы, исходя из сложившихся обстоятельств. Таково наследие семьи Тойода.